Раздел первый. Первого января наступившего года Катю разбудил аромат свежезаваренного кофе. Разомкнув веки, она повернула голову на запах, нащупала очки. Так и есть. Я ей не приснилась. Чашечка кофе на прикроватной тумбочке, по другую сторону. На краю постели, а в наброшенном на тело махровом халате сидел Вадим, посматривал на часы, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Ровно семь минут. «С добрым новогодним утром, любительница кофе!» Перегнувшись через кровать, он поцеловал ее. «Доброе!» Сладко потянулась под одеялом Катя. «Это что?» «Очередной эксперимент? Хотел узнать, как быстро я просыпаюсь? А теперь еще хочешь засечь, за какое время я добегу с чашкой до кухни? Ведь пить кофе в кровати у тебя не принято. Почему?» «Все предусмотрено», — многозначительно возразил Вадим и достал из-за спинки кровати какую-то доску. «Что-то щелкнуло. Снизу опустились две металлические скобы и превратили ее в столик». — Еще один новогодний презент, — довольный собой прокомментировал он, — приподнимись-ка немного, так, и примостил трансформер чуть ниже ее груди. — Так, теперь переставим. Ну вот, кофе подан. Включившись в игру, Катя церемонно взяла чашечку, медленно поднесла ко рту, с наслаждением пригубила. «Я все еще сплю», — покосилась она на хозяина. «Возможно», — улыбнулся он, — «уму непостижимо, какая ты, Соня! Я все утро как слон топал, надеялся, что от шума проснешься». «И как тебя будильник поднимает?» «Помнится, кто-то обещал подарить мне их целую партию», — шутливым укором напомнила Катя и поставила чашку на столик. — Да, господин Ладышев, бизнесмену вашего уровня не гоже не выполнять обещанное. Бедная девушка ждет, ждет. — Это ты, что ли, бедная? — возмутился Вадим. — Я к ней со всей душой. Кофе в постель, белье вот французское. Он коснулся пальчиком бретельки ее новой шелковой рубашки. — Так ей, видите ли, еще... «Партию будильников подавай! Ох и меркантильная вы, Катерина Александровна! Ох и корыстная!» — помахал он пальчиком, передуя носом. В ответ Катя показала язык, который едва успела спрятать, клацнув зубами. Вадим попытался прильнуть к ее губам. «Аккуратней!» — она почти на лету подхватила чашку с накренившего со столика кофе, На свою белоснежную постельку прольешь, сорочку испачкаешь. Ну и бог с ней. Новую купим. Быстрым движением, Вадим. Переставил столик на пол и повторил попытку, которая оказалась более успешной. И вообще. Не нравится она мне. Зря купил. Гораздо правильнее спать без одежды. Прервав поцелуй, он опустил с плеча бретельку и вдруг удивился. натоши Не обратил внимания, когда выбирал. Посмотри, по всей длине вышиты едва заметные знаки бесконечности. — Какие знаки? — скосила взгляд Катя. — По-моему, обыкновенные бантики. Шелковые. — Необыкновенные, — не согласился он и прилег рядом. — Вот скажи, что есть бесконечность? С чем она у тебя ассоциируется? перевернутая восьмерка напрягла на память с математикой с чем же еще предел бесконечности бесконечно малые и бесконечно большие величины только я в прошлом отличница хоть убей ничего толком о них не помню улыбнулась она неудивительно честно говоря я тоже — А что еще приходит на ум? — Физика, — сходу выдала Катя. — А еще... — Хорошенько подумай. — Хорошенько? — усилила она мыслительный процесс, отчего на лбу появились три поперечные складочки. — Философия? фэншуй, Фэн-шуй, там что-то есть. — А что значит? Бесконечность. Не унимался он. Ну, невозможно указать какую-то границу, меру. Безграничность. Беспредельность. Например. Например, небо. Космическое пространство. Хорошо, удовлетворенно заметил он. А еще? Время. Время бесконечно, хотя... Это спорный вопрос относительно людей, предметов, природных явлений. Время скоротечно. Оно бесконечно в бесконечности. — Зачет! — А еще! — Ты почти рядом была. Ну-ка, ну-ка, напрягись. Катя задумалась, быстро промотала в памяти разговор. «Природа — Природа! — воскликнула она радостно. «Умничка — Умничка! — похвалил Вадим. — Еще! — Ну, не знаю, — растерялась она. — Это что, утренняя зарядка для ума? — Считай, что так. — Ну, в таком случае мои познания закончились. Вот — Вот! С довольным видом поднял он вверх палец. — А что там, за границами? — А там неизведанное. Шутливо парировала Катя и почти, по слогам добавила и бесконечность, что и требовалось доказать. А теперь итоговое, и все, все не могу больше, замотала головой она. Думать надо, пощади. Ладно. Тем более, что ты уже почти ответила. То есть, то есть. «Думать!» «А теперь назови синоним слова «думать», — предложил он. «Мыслить!» «Вот именно!» «Мышление!» — подтвердил он ее догадку. «Оно бесконечно, потому что его нельзя остановить». «Пять баллов!» — похвалил он. «Всего-то!» — притворно обиделась она. «Теперь же у нас...» Десятибальная шкала оценок? Ну, тогда десятка. Я и не сомневался, посмотрел он на нее лукаво, а теперь ты мне ответь. Где в повседневной жизни можно увидеть этот знак бесконечности? Катя приподнялась, поставила локоть на подушку и подперла голову ладошкой.